«Метрополис, этого будет больше, чем достаточно. Ну, возможно, и все-таки, мне кажется, мы должны поговорить с вождем». Старуха перебила его, со звяканьем шагнув вперед. «Нет». Она впервые заговорила «нет». Повторяет она так, что я вспоминаю старшую сестру. Она поднимает брови и окидывает взглядом поселок. В глазах у нее что-то замельтешило, как цифры в окошке кассового аппарата. Она смотрит на мамины платья, аккуратно развешанные на веревке, и кивает головой. «Нет. Сегодня мы с вождем разговаривать не будем. Подождем. Я думаю, на этот раз я согласна с Брикенриджем. Но по другим соображениям, помните, в нашей справке говорится, что его жена не индианка, а белая. Белая».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 ну, скажем так, к родному краю. Я хочу объяснить им, что он не навахано. Зачем, если они не слушают? Им все равно, из какого он племени. Старуха улыбается и кивает обоим мужчинам, улыбается и кивает одному и другому, глазами дает им звонок и направляется старческой походкой к машине, говоря веселым молодым голосом, как учил меня в свое время наш преподаватель социологии,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 Я лежал и не спал, вспоминал другие происшествия, и тут, как бы совсем замечтавшись, услышал под кроватью звук, словно мышь возилась с гребтским орехом. Я перевесился через край и увидел, что близкучий металл скусывает один за другим шарики жвачки, которые я знал, как свои пять пальцев. Санитар Гивер прознал, где я прячу жвачку —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 Проснулся, приподнялся на локти, посмотрел, что это он делает на коленях под моей кроватью, да еще в такую поздноту. С минуту он наблюдал за санитаром и от недоумения протирал глаза, совсем как маленький. Потом сел. Гляд, буду полдвенадцатого ночи, а он тут раком стоит в темноте с пакетами с ножницами. Санитар вздрогнул и направил фонарь в глаза МакМёрфи. — Скажи мне, Сэм...